«В этой деревне? Да какое там богатство? Мне там каждый дом ведом. Всех хозяев наперечет знаю», — усомнился Лзатис. «А туда сегодня приехала русская барыня. При ней казначей и солдат. Она намерена храм у нас строить», — объяснил Усач. «Для этого нужны деньги и немалое. «А может, их нет?» — предположил Узатис. «Как нет? Зачем же казначей? Зачем солдат? Ясное дело, чтобы охранять. Ну а мы-то при чем? Да пойми же, твердая голова, их двое, не считая бабы, а нас четверо. Управимся в два счета и деньги наши. Что скажешь? Надо подумать. Да и думать нечего». Перед тем, как лечь спать, Ольга Николаевна пожелала покойной ночи Семену и чиновнику, расположившимся в отдельной комнате сельской гостиницы, помолилась. В среди ночи она проснулась от подозрительного шороха. «Кто там?» — испуганно воскликнула женщина при чувстве недоброго. Сильная рука схватила за горло. Что-то навалилось всей тяжестью. «Где деньги?» Куда спрятала? Она попыталась позвать на помощь, но рука сдавила горло железной хваткой. Деньги, деньги, давай. Тело женщины обмякло, безжизненно упали руки. На столике лежат матово поблескивающие бусы, кольцо, еще одно. Бандит сгребает их, сует в карман уже сумочкой сумочка, и тонкий аромат духов. В ней несколько ассигнаций, и их в карман. Саквояж, но в нем только дорожные предметы и ничего более. Взгляд его падает на женщину. Да она же умерла. Им вдруг овладевает страх, заставляющий забыть обо всем. Едва не сбив стул, грабитель бросается к окну и бежит от дома прочь. Он не помнил, как добрался до своего дома, не раздеваясь, повалился на кровать. Его разбудил испуганный голос охранника. «В черпаке убийства. Кто-то задушил женщину и убил русского чиновника. Там был еще солдат, он отбился и убежал. Теперь сидит в полицейском управлении». «Да, сейчас мигом произносит Алексей Лозатис. События ночи всплывает перед ним. Комок застревает вдруг в горле и душит. Он садится на кровать, не в силах стоять. «Может, и спить водицы, предлагает полицейский. «Нет, не надо. Пройдет». «А женщина-то, мать Скобелева», — продолжает сообщать полицейский. «Ехала в город». «Какая мать?» Какого Скобелева? С трудом спрашивает Узатис. До нашего генерала Скобелева, который шибку брал до шейного. Так это была его мать? Она, она, лежит мертвая. Иди, с трудом выдавил Узатис, отправляя полицейского, скажи, скажи, сейчас приду. Он не пришел. Тело Алексея Узатиса обнаружили в той комнате. Такие события произошли 6 июля в небольшом болгарском селении Черпаки. И вот из далекой Болгарии пришла горькая весть, догнала в жарком Туркестане в темную ночь. Он сидел у стола, устало уронив руки, а перед ним лишал этот несчастный бланк со строчками печального текста. «Я пойду, Михаил Дмитриевич», — сказал Городеков. «Да-да, идите, я побуду один». «Ах, какая ныне беспощадная к нему судьба!» Она безжалостно наносит удары, словно в отместку за прежние ратные успехи, будто испытывает его на прочность. Время славы сменилось и горькими днями неудач в его личной жизни. Сколько их выпало за эти годы? Разлатый окончательный разрыв с женой.